Здесь надо сказать, что доклады о южных частях кармана выслуживались с большим интересом, брались на карандаш, точнее, на печатную машинку, так как после первой же беседы на эту тему в моей палате стала появляться молоденькая машинистка Юлия, которую я попросту называл Юлька и откровенно с ней перемигивался. Точнее, будет сказать, что оказывал ей знаки внимания только я. Поскольку молоденькая, миловидная девица откровенно побаивалась меня, да и было чего. Зря Лапин пел мне дифирамбы. Я прекрасно видел в зеркало, что мое лицо покрыто ужасными, еще розовыми шрамами, на которых остались отметки от нитей. Иногда я подымал беспалую руку и подставлял ее к лицу. Тогда из зеркала на меня вообще смотрело чудовище. Меня тяготило это все больше и больше. По мере того, как приближался день выписки, мне по заверениям Лапина скоро должны были выписать билет в новую жизнь, где меня, несомненно, ждут новые друзья и преданные товарищи. Конечно, меня не прельщало общаться с молодежью, которая, как я понял, Застряла где-то в восьмидесятых. Но все лучше, чем болтаться среди сталкеров, бандитов и наемников. Тем более, что подходил уже возраст, а потомством. И коль уж этому суждено стать в малой России, то пусть будет так. Ну вот и все, писать больше нечего, говорить вроде тоже. Я рассказал абсолютно все, что знал. Подполковник ко мне больше не заходит, потому как я стал повторяться, а детали, которые припоминал, в основном носят частный характер, никак не связанный с общей историей. Более того, вчера попрощался и с Лапиным. Психолог заверил меня, что будет ждать сегодня вечером ухода в госпиталь. «Во мне все ракочет» от нетерпения, я не могу поверить, что после стольких мучений меня наконец-то ждет нормальная жизнь. Как-то даже тоскливо прощаться с палатой. Пускай здесь нет шика, пускай все аскетично и прутья толщиной в палец на окнах, что делает эту комнату весьма схожей с тюрьмой, но все же она мне стала родной. Ведь обо мне здесь заботились, выходили. Не знаю, что еще сказать. Не знаю также, зачем все это законспектировал, изведя целую гору бумаги, пролив океан слез и сносно научившись писать левой рукой. Ну, что сделано, то сделано. И даже приятно, что закончено. Ага, за мной уже идут». Явно кто-то важный. Шаги неторопливые, гулкие. Наверное, какой-нибудь депутат. Надо встать, поправиться, а то неудобно как-то. Прощай, старый мир, и привет тебе, новый».